Глава тридцать восьмая Днем 14 мая менеджер по приему заказов в промышленной прачечной под Сент этьеном взял заложники финансового директора и главу компании по причине грядущего закрытия фабрики, из-за которого он и другие горемыки потеряют работу, а это будет последней каплей. Его уже трижды увольняли, дважды он переезжал на другой конец страны, в поисках нового места службы и в свои 54 не питает иллюзий насчет будущего. Он не намерен торговаться. Его цель – собрать прессу у крыльца пристройки, где он держит заложников. Когда подъехали полдюжины журналистов, менеджер открыл окно и сообщил, что мир сошел с ума, капитализм гонится за прибылью, одержим производительностью, разоряя малый бизнес и отрицая роль человека, а потому он вынужден пойти на крайние меры – Он этого не хочет и заранее сожалеет о своих действиях. Но кто-то должен пожертвовать собой, чтобы заставить мир обратить внимание на проблемы маленького человека. Ибо, — подчеркнул он, — мир готов снизойти до проблем маленького человека, только если ему предлагают нечто зрелищное и сенсационное. Менеджер громко выразил сожаление о том, что его финансовый директор и главный начальник тоже станут жертвами безумия. Однако кто-то должен за все заплатить». После этого раздались два выстрела из охотничьего ружья, и жандармы выломали дверь. Они действовали быстро, но все же не успели. Менеджер засадил заряд крупной дроби себе в лицо. Врачи констатировали смерть троих людей, находившихся в пристройке. Тем временем в Марселе отец семейства взял в заложники учителя математики своего сына под невнятным предлогом отчисления из школы и некомпетентности преподавателей – Однако вмешались директор лицея и жена террориста, и через несколько часов ситуация разрешилась менее драматично. Во вторник закрылись 10 школ из-за анонимных звонков о заложенных бомбах, но взрывные устройства обнаружены не были. 182 человека, ученики одного лицея и посетители двух ресторанов, были срочно госпитализированы с пищевым отравлением, которое подстроила сотрудница комбината питания. Женщина хотела отомстить работодателю за сексуальные домогательства и препятствование профессиональному росту. Количество нападений на чиновников и сотрудников полиции в этот день побило все рекорды. Был арестован мужчина, забросавший мешками с экскрементами фасад Елисейского дворца, а телефонные линии скорой помощи были перегружены как в ночь на Новый год. Вечером, насмотревшись новостей, Людивина решила выключить телевизор. Это были не совпадения. Напряжение, много лет нараставшее во Франции и других промышленно развитых странах, достигло пика после череды громких преступлений, над расследованием которых Людивина сейчас работала. Без сомнения. Убийство в поезде и в ресторане, в торговом центре и в кинотеатре, отравленное молоко плюс арест серийного убийцы, сдиравшего кожу. И все это за такой короткий срок, эти потрясения сорвали предохранительный клапан. Общество больше не могло терпеть. Те, кто приблизился к точке кипения, к срыву, к полному разочарованию и при этом столкнулся с тем, что мир стоит на краю пропасти, а последние ориентиры рушатся, все эти люди переступили черту. Большинство ограничились перебранками или потасовками, но были и такие, кто пошел дальше». Если человек живет в нужде и в страхе перед будущим, если подвергается давлению, считает своим долгом быть образцом добродетели, успешным и достойным гражданином, тогда стоит системе дать слабину и нарушить обязательства по самому важному пункту обеспечения всеобщей безопасности, у человека исчезает причина терпеть внешнее давление, которое только нарастает, и он взрывается, или она. Так или иначе, некоторые находят выход в насилии. «Именно это сейчас и происходит», — заключила Людивина. «Случись то же количество преступлений за год, они могли бы пройти незамеченными, но за столь короткое время, да еще в таком социальном контексте, люди с неустойчивой психикой не выдержали. Насилие породило насилие. Социальная модель, годами казавшаяся надежной, пошатнулась, барьеры рухнули вместе с запретами». И коллективное бессознательное услышало в этом призыв дать себе волю, повиноваться порыву, позволить волне насилия захватить себя. Терять-то уже нечего. Зачем отказываться от свободы? Вспышка насилия стала неуправляемой. А если ситуация не изменится в ближайшее время, станет еще хуже. Социальное недовольство будет разгораться, мораль затрещит по швам, общественный договор, основа цивилизации, разлетится в дребезги. Мало-помалу акты отчаяния сольются с преднамеренными преступлениями. Так начинаются гражданские войны. и смуты рождается хаос. Людивина вспомнила слова отца Ватека, услышанные в церкви. «Да, дьяволу нет нужды заявлять о себе. Достаточно сеять семена раздора и ждать. Он не показывается, не дает шанса объединиться против себя. Наоборот, его задача – заронить сомнения, развратить души недоверием». «Долой мораль! Сила дьявола в его мнимом отсутствии. Пусть его забудут, пусть наша защита против него ослабнет, пусть мы перестанем прикрывать фланги. Дьявол стал в лучшем случае призраком, отголоском древних сказаний, а в худшем — старым обозначением для наших пороков и темных импульсов. «Спасибо Фрейду, счет оплачен, до скорых встреч», — с горечью подумала Людивина. И вот сейчас, в эпоху глобализации, когда части системы связаны, когда финансовый или социальный кризис, возникнув во Франции либо в США, мгновенно распространяется по всей планете, дьявол может перейти к действию, потянуть за ниточки, которые он тщательно натягивал. Хаос дождался случая охватить весь мир. Дьявол выбрал наилучшую стратегию – затаиться на обочине нашей эволюции и ждать». Теперь же, когда горстка сумасшедших начала сеять страх и ужас, терпение дьявола окупится, потому что наша планета — лишь игровое поле для дмино. «Я думаю, о нем так, будто он существует», — упрекнула себя вслух Людивина, ставя на кухонный стол пакеты из китайского ресторана, где она купила ужин по дороге с работы. Она не была верующей, но все же считала важной эту тему — как сохранять здоровую мораль и нравственность в обществе, фундамент которого пошел трещинами. Издавна эту проблему решала религия. Когда система, пусть несправедливая или непопулярная, больше не могла поддерживать мир и единство, включался страх за свою душу. Нужно быть добрее к другим, следовать правилам, уважать законы и жить, думая о том, что ждет после смерти. Но теперь мир пошатнулся. Религии уже не хватает для того, чтобы соблюдался кодекс совместного существования. К чему это может привести? Людивина предпочла не развивать эту мысль. Пока что все зашло не настолько далеко. Ей очень хотелось так думать. Покончив с ужином, она кинула пустые коробочки из-под риса по-кантонски, салата с курицей и свинины в кисло-сладком соусе в пластиковый пакет, завязала ручки и, поколебавшись, решила дойти до помойки во дворе, чтобы к утру вся квартира не провоняла китайской кухней. Людивина надела кеды, взяла ключи на брелоке с гербом «Нью-Йорк Джайантс». Это был подарок Алексиса, и при мысли о нем кольнуло сердце. Она сбежала по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и пересекла задний двор, чтобы выбросить пакет. Дождь еще не закончился, было прохладно, и она зарылась подбородком в высокий ворот хлопкового пуловера, который носила дома с розовыми пижамными штанами. Эту пижаму она купила в Victoria's Secret, в знаменитом американском магазине нижнего белья. Все нормальные девушки берут лифчики пушап, кружевное белье, сексуальные стринги и бюстье, а на пижаму, да еще на размер больше. У каждой из этих цыпочек есть парень, перед которым можно щеголять в такой роскоши. Вот в чем секрет. Людивина постояла под навесом у мусорных баков, наблюдая за ливнем. Ночь начинала затушевывать небо, словно огромную раскраску, позабыв о деталях, весело вылезая за контуры, затапливая самые далекие звезды и город. И Людивина подумала, что ночь — малое дитя». Вот поэтому людям неуютно с наступлением сумерек, боятся, что их закрасят. Мы беззащитные букашки под взмахами космического карандаша. Взмах влево, взмах вправо, клякса с кисточки, и космос раздавит человечество, как ребенок муравья. Да уж, настроение этим вечером у нее хоть куда. Дождь утихать не собирался, так что людивина проскочила двор в несколько прыжков, Сбежала по лестнице и заперлась в квартире. Скипятила чайник, заварила травяной чай и наполнила ванну горячей водой. Травяной чай на ночь. «Интересно, я уже могу считаться старой девой?» Людивина усмехнулась. «Нет уж, пока она не обзавелась кошкой, плюшевыми игрушками, коллекцией альбомов Уитни Хьюстон и заезженным диском с поющими в терновнике, можно не опасаться». Она все еще свободная, незамужняя женщина, которой скоро 33. Конечно, есть вариант прошвырнуться по барам, ужраться, подцепить симпатичного парня и проснуться в дичайшем похмелье. Но сегодня она была не в настроении одеваться и куда-то идти. Еще можно было вернуться в жандармерию, достать из сейфа некрономикон и почитать его повнимательнее. Но от этой идеи тоже воротило, не хватало духу. Только не сегодня». И потом, зачем ей это? Разбираться в косноязычной околесице и бродить по кривым лабиринтам сознания ГФЛ не было никакой охоты. Из его дневника она и так узнала достаточно. Теперь это просто строчка в списке улик, которые пора сдать в архив. Людивина проглотила отвар и пошла в ванную. Хотела по дороге прихватить мобильный телефон, чтобы полистать твиттер, но передумала. Горячей воды и ароматной пены вполне хватит, чтобы расслабиться». Одежда бесформенной кучкой свалилась на пол, Людивина осторожно потрогала воду ногой. Горячо. Светлый пушок на бедрах сразу встал дыбом. Она погрузилась в воду целиком и по телу пробежала дрожь эйфории. Людивина откинула голову на бортик, наслаждаясь первыми живительными эффектами горячей ванны. Мышцы расслабились, как по волшебству. Вода журчала, взбивая пену. Ноздри приятно щекотал аромат ванили. Искаженные ужасом лица влюбленных всплыли в памяти. Сейчас не время. Нужно научиться создавать зоны ментального комфорта, личное пространство в голове. Она отогнала навязчивый образ и пожалела, что не взяла мобильник. Людивина завела новый аккаунт в Твиттере после того, как удалила первый в прошлом году, решив, что соцсети отбирают слишком много времени, а потом снова поддалась искушению, но умеренно. «Где телефон-то?» В комнате слишком далеко. Ну и ладно. Под закрытыми веками раскачивался лес, плотоядно кричали вороны, суетились флики и неподвижно сидели под каштаном два мертвых человека. Черт, выброси ты этот балласт! Расслабься! Расслабиться не удавалось. Балласт тянул вниз, к каштану. Убийца подошел к делу обстоятельно, Рискнул перевести тела в другое место, вместо того, чтобы оставить их там, где убил, или бросить в канаву подальше от случайных прохожих. Он не только был уверен в себе, но и хотел, чтобы об этом знали. Он желал заявить о своем существовании. Это был официальный каминг-аут. До сих пор преступник действовал втихаря, убивал людей у них дома, но на этот раз устроил демонстрацию. Более того, решил посмеяться над властями – Людивина успела поговорить с криминалистами, и ей сказали, что убийца над ними поиздевался. Во-первых, позаботился надеть обувь с абсолютно плоскими подошвами, чтобы не оставить узнаваемых следов. Во-вторых, это были два ботинка разного размера, чтобы скрыть настоящий. И, вишенка на торте, он оставил следы оленя. Людивина не сразу поняла, как это, но ей объяснили. Вдоль колеи от колес и цепочки человеческих следов идут следы животного — Один из спецов предположил, что это косуля, но его коллега заметил, что для косули копыта слишком большие, так что это может быть только олень. На тот момент Людивиня это ни о чем не сказала, но знак странный. Зачем убийца оставил такие следы? Ради развлечения? В принципе, сделать это было нетрудно. Вырезать деревяшку в форме раздвоенного копыта, прицепить ее на палку и готово, можно тыкать в рыхлую землю. Причина этого загадочного действия заинтриговала Людивину. Теперь же она вдруг догадалась. Образ оленя вытеснило другое животное — козел. У дьявола раздвоенные копыта, так ведь? Версия, конечно, была притянута за уши. Для чего убийце так заморачиваться? Он должен был прекрасно понимать, что никого это не обманет. Он хотел доиграть свою роль до конца, посеять сомнения в слабых умах. Именно этим он и занимался с самого начала. Тут уже появилось рациональное зерно. Ему нравятся театральные эффекты. Он хочет придать легенде убедительность. Дьявол слишком долго ждал за кулисами. Ему не терпится выйти на сцену. И внезапно Людвина поняла послание монстра. Дьявол сопровождал человека. Он шел рядом с тем, кто вез трупы. Его задача — нашептывать на ухо убийцам. «Идеальная постановка». Вода по-прежнему лилась из крана, наполняя ванную паром и покрывая зеркало мутной пеленой. Людивина чувствовала, как живительный эффект горячей ванны рассеивается под натиском мыслей. «Надо заставить себя выбросить их из головы». Тут между флаконами «Лаш» она заметила старый айпод с наушниками. Потянулась за ним, опасно балансируя в ванне, ухватила кончиками пальцев и улеглась обратно. Воткнув наушники, она нажала кнопку воспроизведения, и в ушах зазвучало «Sing for the moment» Эминема. Песня «По случаю» — то, что нужно. Пока детройтский рэпер жонглировал рифмами, а музыка набирала силу, Людивина все ниже сползала в воду. Вода лилась из крана, но она этого уже не слышала и ничего вокруг не замечала. Ей, наконец, удалось расслабиться — Она погрузилась в музыку, в эту песню протеста, в дыхание гитарных рифов, которые под гипнотический метроном ударных уносили ее все дальше. Дальше и дальше от большого зеркала над раковиной. А в зеркале медленно, очень медленно проступало темное пятно. Оно расползалось за пределы зеркала и вдруг качнулось в белом влажном мареве. Бесшумно ступило в ванную. И также бесшумно приблизилась к людивине. Но людивина этого не видела. Она лежала спиной к тени, закрыв глаза и отдавшись во власть музыки. Тень распростерла руки, а на фоне темного пятна растянулась линия, изогнутая, полумесяцем. Тень улыбалась.